Глава 15. Кавер-версия. Сентябрьский день выдался по-летнему теплым, поэтому окна в машине они открыли, как только съехали с трассы на нужную дорогу, идущую вдоль каких-то поселков и дачных участков. Сперва пейзажи по обочинам тянулись довольно унылые, но вскоре их сменили леса и перелески. Дач стало заметно меньше, а затем они и вовсе пропали, уступив место невозделанным полям и пока еще не тронутым осенью лесным опушкам. «Неплохое место!» — с удивлением констатировал скрипач. «На карте это все выглядело не так привлекательно, как на самом деле!» «Да, красиво!» — певнул Ит. Он сидел за рулем жулана и вел сейчас машину медленно, потому что дорога качеством и новизной не отличалась, а Иту не хотелось разбить подвеску. «Рыжий, я тебя хотел попросить». «О чем?» «Будь максимально сдержанным!» Ит объехал очередную яму и увеличил скорость машины. «Ты в последние дни дерганый, как я не знаю кто. Поэтому постарайся в этот раз...» «Не делай из меня идиота!» — огрызнулся скрипач. «Разумеется, я буду сдержанным, само собой. Я, знаешь ли, тоже заинтересован». «Вот и славно!» — И улыбнулся. «Как нога, не чешется больше». «Утром же смотрели, уже почти ничего не осталось от пятна!» — ответил скрипач. «О, кстати, надо посмотреть, что там с нашим заказом!» — оживился он. «Интересно, тут связь ловит?» «Надо Дане позвонить, чтобы забрала». «Думаю, ловит. Иначе как бы он к себе клиентов заманивал, этот шаман?» Справедливо заметил Эд. «Ты же видел, сколько у него рекламы». «Это да! Самым смешным будет, если мы к нему не сумеем попасть!» Скрипач покачал головой. «Но идея сама по себе неплоха». Идея заключалась в том, чтобы пойти в банк То есть к нужному человеку они решили поехать вдвоем и поговорить напрямую. Никакой слежки, никаких ползаний по кустам, никакой таинственности. Во-первых, с высокой долей вероятности Ари не ждет от них ничего подобного. Он думает, что они будут использовать старые, проверенные методы работы. Во-вторых, элемент неожиданности. Шаман, скорее всего, даже не думает о том, что к нему кто-то может заявиться. Если, конечно, он обычный человек, а не тот, кем в данный момент кажется. Такая версия у них тоже была. В-третьих, интересно посмотреть, что получится дальше. Последует ли реакция Атари на этот визит, например, или еще что-то? А если персонаж в перьях действительно Эрсай, ну что ж, это тоже будет весьма любопытно. Потому что, как показывала прежняя практика, Эрсай тоже можно в некоторых обстоятельствах припереть к стенке и спросить то, что требуется. «Посмотрим», — сказал скрипач, когда они приняли решение. «В любом случае, должно получиться весело». Лига этим утром уехала на дачу. Причем своим ходом, на электричке. «Не звоните мне», — попросила она. «Сама позвоню, а пока не надо меня отвлекать». Да, она осталась дома. Ее отрядили для покупки первой порции нужных препаратов, список которых составляли два с лишним часа предыдущим вечером. Часть лекарств удалось заказать с доставкой, часть — зарезервировать там, где они еще были. Как выяснилось, многое из реестров в доступе отсутствовало. Часть Дани предстояло купить в близлежащих аптеках. Но кроме лекарств требовалось еще и оборудование, инструменты. И тут их ожидал неприятный сюрприз. Многие из позиций, которые они пытались купить, просто больше не существовали. То есть в сети эти инструменты и приборы были описаны и даже встречались в старых прайс-листах. Но по факту... «А таких клинков изогнутых нету», — сообщила Дана. «Только прямые и детские». «В смысле?» Не понял тогда скрипач. «Дана, набирай запрос правильно. Ларингоскоп с набором клинков. Взрослый. Там обычно комплект. Изогнутые клинки разного размера и рукоятка». «А я что набираю, по-твоему?» рассердилась Дана. «Вот, гляди. Это палка, рукоятка и три клинка. Они прямые. Изогнутых нет». «Да быть того не может». Скрипач отобрал у Даны ноутбук. «Идиотизм. Как же они работают? Ид, ты это слышал?» «Слышал». — отозвался и ты из кухни. — Уже смотрю. Макентоши есть только на вторичке и задорого. Что странно, потому что они обычно стоят дешевле прямых, если ты помнишь. — Берем на вторичном в таком случае. Покупай, — сказал скрипач. — Сейчас сделаю. Вообще много чего нет. И кажется, это мировая тенденция. Голос это звучал удивленно. — Штаты, к примеру. Пропадают препараты от астмы и диабета. Якобы они вредны. Вдруг выяснилось, «Замены нет. Пропадает лечебное питание, в том числе парентеральное. Тоже вредным оказалось. Антигистаминные производят все меньше и меньше. Здесь, кажется, то же самое». «Мама говорила, что от давления искала лекарство по всей Москве», — вспомнила Дана. «Оно пропало, но на время потом появилось, вроде». «Скорее всего, перезапускали линию. Это немножко не то, раз появилось. Так что за маму не переживай», — успокоил скрипач. «Мы про другое». «Ид, у тебя нет впечатления?» «То скидывают больных и слабых?» «Есть! Рыжий, давай-ка быстро посмотрим, когда началась эта чехарда с лекарствами!» Предложил Ит. Как выяснилось, чехарда началась пару лет назад. И отнюдь не здесь. А вот же неожиданность в Штатах. Министерство здравоохранения принялось отменять препараты один за другим. Оно отзывало лицензии, ссылаясь на некие новые исследования, которые стали вылезать внезапно отовсюду, как грибы после дождя. То и дело появлялись вердикты. Это вредно, это сомнительно, это не доказано. Это ошибочно. Причем под раздачу попали преимущественно новые, продвинутые фармакологические формы. Устаревшие и действительно весьма и весьма сомнительные министерство не трогало. Древние, уже никому не нужные из-за токсичности и кучи побочек антибиотики оставались в реестрах. Там же прочно утвердились противовирусные с действительно недоказанной эффективностью. Мало того, подняла голову и прочно закрепилась в списках назначений гомеопатия, представлявшая собой по-разному названный и в разные цвета окрашенный сахар. Тенденцию радостно подхватили входившие в Большой Альянс Индия и Китай, добавив в список фармакологического старья препараты народной медицины, на которые смотреть было жутко, не то что их использовать. Какие-то травы, добавки, настойки, примочки, повязки. «А я знаю, что у них получится!» — радостно возвестил скрипач после часа изучения темы. Ит, помнишь Лен? «Нам там двух часов хватило, два часа, а воспоминаний на всю жизнь». «Что такое тлен?» — спросила Дана. «Мир весьма специфический. Потом подробно расскажем. Коротко, там максимальный срок жизни установлен в 40 лет. Дальше принудительная эвтаназия. При этом население весьма и весьма немало. Все пределы, все покорные, довольные, насколько это возможно, и весьма упитанные. Вот только немножко орут, когда их в машины грузят, чтобы утилизировать» объяснил скрипач. «Как та тетка, которую мы видели, и споря на что угодно, что тлен он тоже знает. Не может не знать». «Конечно знает», — согласился Эйд. «Но я не могу понять, для чего ему это понадобилось. Загнать планету в тотальную деградацию довольно просто на самом деле. Прогресс и удержание потом длительное время какого-то мира на одном и том же уровне — тоже не такая сложная задача». «Сейчас мы получаем еще одно подтверждение, что происходит тут именно это. Но опять же остается открытым вопрос. Зачем?» «И куда он еще успел дотянуться?» — добавил скрипач. «Ладно, давайте работать дальше. Мировые проблемы будем решать. Как-нибудь на досуге». Жил шаман, как они уже успели выяснить, на широкую ногу. Поэтому будочка охраны, стоявшая рядом с воротами на въезде в его владение, удивления не вызвала. Охранника взяли на воздействие, заставили открыть ворота и заехали на территорию. Перед Жуланом лежала сейчас чистая светлая дорога, посыпанная гравием и тщательно утрамбованная. По ее сторонам находился прекрасный сосновый лес. Как же его все-таки зовут? – спросил скрипач. Везде упоминается как шаман, и не более того. В некоторых передачах он называет имя, но каждый раз новое. Мол, духи ему так сказали сделать. Я нашел три варианта. Варфоломей, Велес и Модест. <с> и тут усмехнулся. Вот только что-то мне подсказывает, что это тоже духи подсказали. Про паспорт на с тобой и так уже все поняли. Подделка. Да, по документам отследить Варфоломея и Модеста получилось лишь отчасти, потому что с документами была неразбериха, которую списали на подлоге. Собственно, ничем другим она и быть не могла. Поместье, в котором они сейчас ехали, было записано на подставное лицо. Женщину, работавшую в этом самом поместье, кем-то вроде управляющей. Благо, что тут было чем управлять. Дом хозяина, гостевые дома числом четыре штуки, небольшая двухэтажная гостиница, конный двор и еще что-то по мелочи. «Камер, кстати, действительно нет!» Заметил скрипач, когда дорога вывела их на поле, заросшее луговыми травами, все еще по-летнему чистыми и живыми. «Я ни одной не заметил!» — Я тоже, — кивнул Ит. — Любопытно. И ведь не боится. А вдруг кому-то из гостей захочется посетить кусты? — Ит, ну что ты такое несешь? — поморщился скрипач. — Зачем кусты, когда вокруг полно прекрасных деревьев? — Ой, ну тебя, — ответил Ит. — О, почти приехали. Неплохо кажется, даже лучше, чем было в этих его видео. Дом выглядел роскошно, но роскошь оказалась на грани с китчем. Два этажа аляпистости, дурновкусия и дикой эклектики, в которой стиль алярюс соседствует с ионическими колоннами, а средневековая Англия внезапно решила завести тесную дружбу с Японией. Дом оказался много больше, чем они предполагали, и кажется, в нем сейчас принимали гостей, или, если угодно, клиентов. Мечта идиота констатировал скрипач, когда они поставили машину на парковку, забитую, кстати, кучей дорогих машин, и пошли в сторону дома. «Я бы сказал, богатого идиота», — поправил Ит. «Но заметь, идиот не такой уж идиот, раз может себе это позволить». «А я правда», — согласился скрипач. Возле двери стоял охранник, и то, как он выглядел, Иту и скрипачу категорически не понравилось. «Если бы это было нечто внушительное, шкафоподобное, вопросов бы не возникло». Однако охранник оказался вовсе не такой. Это был подтянутый, сухощавый мужчина, с невыразительным лицом и цепким холодным взглядом. Одет он был не в костюм, а в какую-то форму. Непонятно, то ли охранник, то ли и военный вовсе. На полуденное бдение?» — спросил он, заступая дорогу. «Вы опоздали. Вас же предупредили, что нельзя опаздывать». «Да, простите!» — скрипач виновато опустил глаза. «Не рассчитали время? В Москве такие пробки!» «Это не оправдание!» — покачал головой охранник. — Нужно раньше выезжать. В этот раз пущу, но в следующий уже нет. И учтите, машину я запомнил. Ид про себя усмехнулся. Конечно, охранник видел, на чем они приехали, и, разумеется, оценил Жулан. Не марлин, конечно, но зато эксклюзив, и машина отнюдь не дешевая. Понятно, принял за клиентов или, если угодно, слушателей хозяина. А слушателей этих сегодня немало, судя по забитой парковке. «Ага, еще раз извините», — попросил скрипач. «Проверьте нас, пожалуйста. Очень не хотелось бы все пропустить». Дальше, разумеется, было просто. На воздействие охранника удалось взять сразу. Он порылся в гостевом списке, находящемся у него в телефоне, удовлетворенно кивнул и открыл дверь, ведущую в просторный холл. «Вам направо, в большую столовую», — предупредил охранник. «По залу не ходить. Стойте или садитесь у двери, раз опоздали». Двери в большую столовую напоминали парадный вход в театральный зал. Впечатление усиливал бордовый занавес, зачем-то размещенный со внутренней стороны этих дверей. Совсем незаметно, понятное дело, войти не получилось. Но Ид подгадал удачный момент. В щелку между полотнами он видел, что происходит в зале, и вошли они со скрипачом тогда, когда публика, до того сидевшая на стульях и внимавшая, встала и принялась размахивать над головой руками. Они вошли и тут же поняли, что сесть можно только на скамью у стены. Все стулья и кресла были заняты. «Давай туда!» — шепнул скрипач. «Чтобы не маячить!» Ид кивнул. Они сели на скамью, обитую зеленым бархатом, и стали слушать и смотреть на то, что происходит в зале. А происходило в зале шоу одного шамана, и, надо сказать, справлялся он великолепно. «Не надо искать несовершенства в других! Не надо искать дисгармонию в других!» Все, что вам требуется, будет заложено внутри вас. Единственное, чему вам нужно научиться, — это открывать себе тайное и скрытое. Вы спросите, почему же так вышло? Лучшее должно быть видно сразу — лежать на самой поверхности личности и бытия. Оно почему-то тонет в глубинах и никак не найдет путь наружу. Спросите сейчас, почему? Вместе. Почему? — Почему? — протянул зал. «Ответ прост», — просиял шаман. «Вы подавлены и угнетены тем, что вас окружает. Непонимание близких, пренебрежение коллег, да просто жизнь. Я вижу там, у стены двоих опоздавших. Да-да, вот вы, с рыжими волосами!» Шаман указал на скрипача. «Вы задержались в дороге, верно? Из-за чего? Ха, пробки в городе!» — озвучил старую версию скрипач. «Просим прощения!» — Вы уже прощены, иначе бы не сидели здесь. Вот скажите, какие мысли у вас были, пока вы стояли в бесконечном автомобильном потоке и ждали? — Крамольные, — признался скрипач. — И уж точно, не про гармонию. — Вот! — торжествующе поднял палец шаман. — За примером далеко ходить не нужно. Так вот, из-за этого все лучше опускается на дно, а наверх всплывает всякая пена и грязь. «Нужно очистить наши сущности от этой грязи и мерзости и возвыситься над тем, что нас окружает!» «Да, убивает!» «Вы не понимаете, что вы страдаете из-за этого!» «Мучаетесь!» «Губите свою жизнь!» «Нужно быть проще!» Он понизил голос. «Станьте как дети! И помните, всегда помните, что есть все благи, которые поддержат вас в трудный момент! Мудрость в и покорности!» позволяющих осознать величие и милосердие Всеблагого. Умните то, что приходит к вам. Пропустите сквозь себя, и пусть оно уйдет без остатка. Сейчас...» Он сделал паузу. «Сейчас вспомните причо змеев, которые искали солнца. О чем они просили? Что сказал им Всеблагий? Они говорили, мы пропадаем. Всеблагий, просим тебя, согрей нас, ибо кровь наша холодна». А в ответ он сказал... «Пусть ваши сердца разогреют вашу кровь, и вожжется солнце внутри ваших сердец!» И послушали змеи, и засияло внутри каждой из них солнце, и так появился... «Солнечный полос!» — крикнул кто-то из зала. «Да!» — подхватил шаман. «Солнечный полос! Мудрейшее создание! Одним из первых призванное всеблагим! Так уподобимся же мудрым змеям и воззовем! Всеблагий!» «Все благи! Хором взревел зал. Люди снова повскакивали с мест и потянули руки вверх, к небу, роль которого, правда, выполнял сейчас богато украшенный золотой лепниный потолок. «Все благи! Не дай нам пропасть!» кричали люди. «Все благи! Не даст тебе пропасть!» орал, потрясая руками, шаман. Перья на его голове колыхались в так словам. «Взывайте! Взывайте со мной вместе!» Все «Всеблагий не даст тебе пропасть! Все Всеблагий не даст тебе пропасть!» Внушительно, однако, зрелище!» — польстил скрипач. «Это клан змей, начинающий, так, малая малость!» — покровительственно усмехнулся шаман. «Вы еще птиц волков не видели, да и старших змей тоже. Наверное, выглядят не менее величественно», — предположил Ит. — О, да! — покивал шаман. — Но победу одержат именно змеи. Впрочем, думаю, вы уже догадались. — Догадались, — кивнул Эд. — Мы видели мастера червей. Может быть, вы все-таки скажете, для чего вам нужна целая планета, населенная людьми с начисто промытым мозгом? — Причем одним на всех! — засмеялся шаман. — Нужна для поистине великого дела, разумеется. Неужели я бы стал тратить свое время на то, что не нужно? Разговор этот происходил в роскошно обставленной гостиной, расположенной во внутренней части дома. После шоу, а ничем иным, кроме шоу, ни Ид, ни Скрипач, происходившее в зале назвать не могли, шаман подошел к ним сам, велел подождать и отправился провожать своих слушателей. Вернулся он довольно быстро и явно пребывал в прекрасном расположении духа. «Идемте», — велел он. «Сейчас велю подать нам что-нибудь приятное и поговорим. Вы ведь за этим приехали?» Вот и славно. Да, действительно, пора определяться, потому что, как вы, наверное, догадались, период на исходе. И грядет следующий. Идемте, идемте, у меня через час следующая группа, мне нужно отдохнуть. В гостиной шаман предложил им двоим присесть в кресло, а сам плюхнулся на диван. Снял с головы свою странную шапку, утыканную совиными перьями, а затем уверенно произнес. «О чем вы меня хотите спросить, я знаю. Ответ? Да». «Все верно. Я Эрсай». «Признаться, забавно получилось. Он говорил, что мне следует проявить к вам интерес. А я сказал, нет, не стоит. Они придут ко мне сами». «Ну и кто оказался прав?» «Я». «Вы сидите здесь». «Нет, его тоже можно понять. Он порой действительно перестраховщик. Но предсказываю, лучше все-таки я». «Перестраховщик?» — с интересом спросил скрипач. «Именно так», — кивнул шаман. Он очень переживает и за вас, и за исход дела, и его можно понять. Знаете, то, что он совершил, — это, если вдуматься, подвиг. Преодолеть долю сферы, чтобы принести нам всем спасение. — Так, погодите, — попросил скрипач. — Вы, Эрсай, и вы верите в спасение? Можно уточнить, кто, кого и от чего тут спасает? А то мы немного не в курсе. — Вам и не нужно быть в курсе. — Да, я знаю, что вы сродни ему, но в этой конструкции он — разум, а вы — эмоции. И на нем лежит гораздо более серьезная доля ответственности за то, что происходит. — А что происходит? — спросил вдруг Ид, незаметно делая скрипачу знак, — молчи. — Давайте мы поясним, почему мы пришли к вам. Дело в том, что вы не один и не два раза были замечены в тех же группах, что и он, но не пересекались. Мы предположили, замечу, именно предположили, что сфера ваших и его интересов могут пересекаться, и пришли к вам, чтобы выяснить детали. Вы же с порога заявляете нам, что вы — Эрсай, говорите о спасении, радуетесь тому, что промываете людям мозги и... Действительно, что тут происходит? Ах, да, смею обратить ваше внимание на то, что мы совершенно не в курсе его дел и до недавнего времени работали в массажном салоне. Вели самую обычную жизнь и собирались вести ее дальше. Да, нам не безразлична его судьба, именно поэтому мы решили во время поиска новой работы, пока есть свободное время, выяснить некоторые детали того, что он сейчас делает, помимо встреч с певицей Штерц, разумеется. Кажется, его речь шамана слегка шарашила. Такого он явно не ожидал. И то он слушал с недоуменным выражением на лице, причем с каждым словом недоумение это росло. «Погодите, вы что, действительно ничего не знаете?» — спросил шаман, когда Ид замолчал. «Быть того не может. Влезьте к нам в мозги и прочитайте», — галантно предложил скрипач. «Если вы Эрсай, затруднение у вас это вызвать не должно». «Не могу», — с явным сожалением произнес шаман. «Честно, и у него тоже не могу. А что, другие могли?» «Ну, у некоторых когда-то получалось», — обтекаемо ответил Ид. «Странно, что у вас не выходит». «Выходит, но не со всеми и не всегда». Шаман вздохнул. «Способности они такие. То есть, то нет». «Стоп!» — приказал Ит. «Надо кое-что уяснить. Кто вам сказал, что вы Эрсай?» «Андрей, во время первой нашей встречи», — ответил шаман. «Высшее неземное существо, властитель судеб по мыслей». «Так!» Та — протянул скрипач. «А что такое сфера в таком случае?» «Ну, э, небесная сфера, откуда приходят боги». «Ха-ха, прелестно!» — скрипач стал. «Хорошо, в таком случае вот чего. Шоумен вы классный, Андрею повезло с коллегой. Промывайте мозги людям и дальше на здоровье. Кстати, как вас зовут на самом деле, а то ничего найти невозможно». «Дима, Дима Громов», — ответил шаман. — И последний вопрос. О каком периоде вы говорили в самом начале нашего разговора? — спросил Эд. — Об астрологическом, разумеется. Мы выходим из знака Девы и скоро войдем в... — пойдем отсюда, — попросил скрипач. — Я больше не могу слушать эту ахинею. Тошно. — Дима, передавайте привет Андрею и <связь> успехов в начинаниях. — Это не Ирсай, какая-то фигня, — зло произнес скрипач то предположение оказалось верным. «Да, он работает на Аре, но, во-первых, он не из-под структуры, и, во-вторых, он действительно ни хрена не знает и не может знать, потому что он...» «Обычный человек. Мы ошиблись, Рыжий. Это команда Вет и Штерц», — мрачно сказал Ид. «Но заметь, программу он отрабатывает знатную. Змеи, волки, птицы — это, видимо, уровни в его этом, как его... Это называется духовный марафон самосовершенствования». — ответил скрипач. Машина медленно двигалась по лесной дороге, а скрипач читал что-то с экрана телефона. — Вот такая духовность, сам видел. А уж совершенству так и вообще нет предела. Но вообще-то пирамиду он выстроил классную. Снимаю шляпу. Сейчас эти змеи пройдут у него курс и будут вести такие же курсы сами, чтобы отбить бабки, которые потратили у Димы. Брать, конечно, будут меньше, но охват получится «мама, не горюй». Вторая линейка, получившись, тоже займется коучингом, но на уровне еще пониже и будет брать еще дешевле. Неминуемо произойдет слив, или, что вероятнее всего, он уже произошел. Идея и учение идет в народ, а новый закон, запрещающий бить по рукам за плоскую землю и с ней, уже на подхвате. Раз верят, это хорошо. Главное, чтобы побольше верили и поменьше думали. «Верно», — покивал Эд. Все по классике закона о деструкции малых и средних социальных групп авторство Линца, разумеется. Дальше эта хреновина присосётся к официальным религиям и за три-четыре поколения подомнёт их под себя. Ассимилирует, если точно. Один мир, одна планета, по Линцу. Это малая группа, конечно, поэтому процесс можно даже и ускорить. Думаю, здесь обойдется двумя поколениями. «Мне кажется, он запустит этот процесс, сделав некую кавер-версию Тлена, про которую он узнал». «А три, разумеется», — согласился скрипач. «И нашел более чем подходящую для такой задачи личность — жадного истероида, повернутого на эзотерике. Вариант идеальный. Его нужно было лишь чуть-чуть подтолкнуть и подсказать несколько идей и понятий. А дальше он уж сам. И активничает подобным образом он три года». «До этого тоже появлялся в инфополе, но выглядел настолько комично и глупо, что его мало кто принимал всерьез, что его, конечно, обижало». «У меня ощущение, что нас обложили, как волков флажками», — мрачно сказал Эд. «Куда не сунешься, везде он. Ну, везде. Фарма — он. Политика — он. Новый культ — тоже он. Кажется, мы притащили на эту несчастную планету раковую опухоль, которая распространяется с ураганной скоростью, причем повсюду». «Не удивлюсь, если мы его следы обнаружим в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве или в педагогике». Фу! фыркнул скрипач. «Педагогика? Уже обнаружили, ау! Ты забыл про скаутов, которых мы обсуждали?» А, ну да», — вспомнил это. «Точно, значит, уже и там. Извини, я все еще слегка под впечатлением от шоу». «Ха-ха, харизматичный чувак», — подтвердил скрипач. «Глашатый нового времени?» «Вот только почему-то от него тошнит». А, есть такое дело», — согласился Эйд. «Ладно, поехали домой. Огорчим Дану ложной версией». Не сказать, что Дана от рассказа как-то особенно огорчилась. Как выяснилось, про подобных коучей она была в курсе и всегда искренне недоумевала, почему люди к ним ходят. «Ну, глупость же несусветная», — говорила Дана. «Эти коучи такую чушь несут, что уши вянут» а всякие придурки им еще и деньги тащат. Причем немалые и не по одному разу. «Именно про этот культ ты что-то слышала?» — спросил тогда скрипач. «Про какой? Про божество?» «Вроде бы слышала, но это уже совсем ересь. Там несколько кланов, вроде бы какие-то животные, которым надо уподобиться, а сам этот их бог вроде бы как змей. В сети были какие-то сливы про курс, но поговаривают, что это деза, якобы настоящую информацию они прячут». «Вот даже как!» С интересом произнес скрипач. «Забавный прием, если вдуматься. нагоняют таинственности. Ид, чего скажешь?» «А что тут говорить?» Ид, в этот момент рывшийся в пакете из аптеки, который днем принесла Дана, поднял голову. «Запретный плод. Даже самый ленивый и тот заинтересуется. Если что-то спрятано или нельзя, это точно будет что-то замечательное и классное. Но только на первом этапе». «Дальше, как здесь, последует разрешение и, мало того, одобрение. Ранние адепты уверятся в своей правоте, более поздние убедятся, что правы в своем выборе. С грамотно подобранным главным фанатиком получится вообще отлично, потому что он будет еще долго таскать народ за собой и оглушать откровениями». «Да уж», — Дана погрустнела, — «как-то даже обидно». «Почему обидно?» — не понял скрипач. Что люди такие глупые, и так легко их загнать вот в такое. Даже не загнать, они сами туда охотно лезут». Дана села за стол и придвинула к себе чашку, в которой был остывший кофе. «И верят. Причем во все подряд. Чем глупее и нелепее это все, тем охотнее верят. И не переубедить. Я же пробовал когда-то. Говорила с мамой, показывала ей примеры, объясняла. Нет, бесполезно. Так у меня ничего и не получилось». «А в чем ты ее убеждала?» — спросил Эд, садясь напротив. «Совершенно дурацкая история», — ответила Дана. «У мамы больное сердце от рождения, порок. Она всю жизнь пьет лекарства. Так вот, она нашла лет пять назад в сети некого чудо-доктора, который якобы лечит вообще все подряд. Сердце в том числе. Он и сейчас лечит, и в телевизоре мелькает систематически, но это не важно. Так вот, она пошла к этому врачу на коллективный прием». «Коллективный прием и порок сердца?» — не выдержал скрипач. «Это как?» «Да так же, как у того шамана, которого вы сегодня видели». «Да она вздохнула». «Все сидят в зале, слушают и машут руками. Еще там можно было купить в холле какой-то суперприбор с некой уникальной лечебной микросхемой на травах, которая лечит тоже все от простуды до рака». «А микросхема на травах?» У скрипача глаза полезли на лоб. «А ты думал?» «Да. В общем, я полезла в сеть и нашла целое расследование про этого врача. Не все люди у нас поголовные идиоты, к счастью». Чего там только про него не нашлось. И аферист он, и вор, и с кем-то из властей связан. И госпрограммы получал под совершенно дикие проекты в свое время. Хорошо, хоть не сейчас. Я пришла к маме и показала ей это все. И расследование, и даже документы распечатала. Заключение ученых, что это его машинка — дорогущая подделка под медицинский прибор, которая лечить ничего не может. И что вы думаете? «Она тебе не поверила», — сказал Эд. «Да, разумеется». «Она мне не поверила, потому что ей было гораздо удобнее считать, что черное — это белое», — вздохнула Дана. «Машинка так и лежит у нее на прикроватном столике. До сих пор. Она ею лечится, прикладывает по схеме к рукам и ногам. На сборе еще правда, ходить перестала. Они подорожали, ей не по карману, но в сети она постоянно видео с ним смотрит. Чуть не каждый день. Святой доктор Мясницкий, можете сами глянуть. Вспомнила еще один забавный факт про него». Он в Штатах работал какое-то время, несколько лет, кажется. Попался там на фальшивых лекарствах, которыми торговал. И оттуда его выслали. Как вам?» «Если честно, хреново», — мрачно сказал Эд. «И да, ты права, это очень похоже. Думаю, в новом мире этот доктор легко найдет себе место». «О, это точно! Сейчас покажу». Дана вышла из кухни в комнату и вернулась с ноутбуком. «Это был шедевр от Мясницкого. Рассуждение про смерть и про то, что лечиться, мол, не надо. Всем умрем, так что бояться нечего. Подумаешь, человеком больше, человеком меньше. Книга, судя по же, все за нас решила, и все в этом духе. Погодите, найду только. Блин, сколько же тут новых роликов. И когда он их только успевает в таком количестве снимать? Ага, вот, слушайте». Послушали, благо ролик был не очень длинный. Крупный, светловолосый, бородатый мужчина в старомодных очках и в кипенно-белом халате вещал такую ересь, что делалось дурно. Однако риторика, как успел заметить Тит, до боли напоминала риторику, которую они слышали сегодня в роскошном зале. Рефреном «и там, и там» шла покорность, и не просто покорность, а покорность поклонения и обожания. Про все благовое явные отсылки к тлену, доктор, правда, ничего не говорил. Но это напрямую. Возможно, образ у него тоже где-то появлялся. «Да, делам», — протянул скрипач, когда ролик закончился, и Дана его закрыла. «Это могло бы выглядеть интересно и загадочно, если бы мы не знали, откуда у этого всего растут ноги!» «Ого!» — сказала вдруг Дана. «Смотрите, Вета новый клип выложила. Это еще и кавер. Ну надо же! Что-то я не припомню, чтобы она раньше записывала каверы». «И чего она записала?» — спросил скрипач. «The heart is slow to learn», — ответила Дана. Лойд, я люблю эту арию. Иногда слушаю ее. Можно я включу? Интересно, как Вета ее спела?» «Ключи», — помертвевшим голосом ответил Эд. «Нам тоже интересно». «Не то слово», — добавил скрипач. «Вы чего?» — с тревогой спросила Дана. «Сейчас объясним. Включай. Действительно нужно послушать». Дана включила запись. Все время, пока Вета пела, Дана брезгливо морщилась, а затем, когда ария закончилась, произнесла. «Какая же большая разница! Сейчас я найду ролик, где поет Кири, и вы поймете. Вета пела, она любовалась собой, вы заметили? Посмотрите на меня, какая я прекрасная! А Кири пела иначе. Она рассказывала историю о боли и о том, что сердце медленно учится, порой слишком медленно, не так, как нужно. А у Веты, кстати, голоса для этой арии не хватило». Так что можно было особо и не любоваться собой. И я не поняла, почему вы оба так отреагировали». «Понимаешь ли, с этой песней были тем или иным образом связаны все девушки, которые находились в локациях Альтеи?» — ответил Ит. «Давай чаю заварим и расскажем тебе, в чем тут дело. Но если раньше происходящее мне просто не нравилось, сейчас...» «Сейчас хочется просто вызвать яхту, сунуть в нее тебя и Лигу и валить отсюда со скоростью света. И плевать, контроль тут или не контроль!» Закончил Заита скрипач. «Надо и правда чая горячего выпить. А то чего-то уже мороз по коже, если честно.